Свирьон, здравствуй. Какие у тебя учения заповеди и основная из них? Что является подвигом в твоем учении? Какую черту характера ты уважаешь у современных мужей, воинов, мужчин, воинов и мужей? Почитаешь ли ты святых православной церкви и каких? Почитаю я всех людей, которые достойно смогли устремиться исполнить свой священный долг. Священный! в любви к служению ближним. Когда они посвящают свои усилия, умения этой области, это действительно требует большого подвига. Чтобы сделать добрые дела постоянно, это требуется действительно подвиг. Так как в эти добрые дела вы нередко будете получать незаслуженное оскорбление, унижение и то, что вас не будут признавать. Вас будут ругать, от вас будут отворачиваться. Это, как правило, многих останавливает в добрых деяниях. Им кажется, ну что такое я делаю, делаю, меня тут вот так относятся, вот так несправедливо. За что мне это все дается? И нередко прекращают творить добрые дела. Это на самом деле подвиг это не семиминутная какая-то способность броситься на открытую амбразуру. Это тоже, конечно же, момент, который вынуждаете преодолеть самого себя, преодолеть страх за какую-то интересную идею, которая стоит в вашем сознании. На какой-то момент это можно посчитать подвигом в зависимости от того, какой идеи вы служите. Если где-то вы искренне ошибаетесь, то все равно ведь вы делаете искренне этот шаг, преодолевая себя в помощь ближним, в спасении, ближних. Конечно, можно это тоже обозначить подвигом, потому что даже и в этом случае далеко не каждый способен сделать такой шаг. Страх остановит многих, и только некоторые, становятся способными сделать такой серьезный усилия, пожертвовать своей жизнью. Но гораздо больше подвиг это, конечно, служить людям в течение многих лет. Никогда бы за короткий период раз бросились и подставили свою щеку под удар какой-то и защитили ближнего. Ударили вас по праву, еще и левую подставили. То есть это не просто один какой-то сюжет заслонить ближнего. А когда вы начинаете служить ближнему, несмотря на то, как несправедливо, на первый взгляд к вам начинают все окружающие относиться. Как они начинают вас ругать, как они начинают вас не понимать. Но тем не менее, вы продолжаете служить священному и очень-очень этим дорожите. Вот так служили и те, Кого вы сейчас знаете, как святых И Многие-многие еще из тех, кого не назвали святыми, но они были на земле. Они трудились очень интересно, но от скромности своей они не афишировали того, что они делают. и мало кто о них знает, но таких людей на самом деле было много, гораздо больше, чем вам известно. И это не означает, что если их не возвели в ранг святых, то они и не стали такого менять. Они все обрели то, что связано с понятием святой человек. То есть, что они заслужили, они это все получают обязательно. В этом несправедливости не может быть. И таких много. вот это друженики, они стали святыми как раз в этом пожизненном подвиге служить друг другу, несмотря ни на что. Вас гонят, а вы служите. Вы творите что-то доброе, а вам за это платят горской каких-нибудь черствых хлебов, лесневелок. Хотя знаете, что у хозяина есть и другой хлеб. Но он дал вам это за ваш труд. И вы остались счастливы. Вот это подвиг. Вот это суметь в себе победить, что может в этот момент сыграть, сказать, как несправедливо, я тебе столько сделала, ты мне тут какие-то куски, да возьми ты их сам, я не буду их есть. Вот такое брыкание, фыркание, оно, конечно, к подвигу уже не относится. Это уже недостойно человека. Что бы вам за это не дали? Вы должны это принять благодарно. Сумеете? Это все равно, что просто нам в Попробуйте. Это не такое простое действие. Тем более, что это не требуется, опять же, сказал один раз только сделать, а потом все время ругаться. Это надо регулярно делать. То есть, на самом деле, духовный подвиг – это вообще почти чуть ли не каждый день бросаться на образу. Бросились на образу, устали отерлись, ага, от больно было, тяжело, ничего. Ну, завтра, видите, опять образ опять пошли бросаться. Чтобы у вас не возникло, да сколько можно, доели абразуру каждый день, что пора жить, блин, надо хотелось, хотелось бы что-то хорошее получить, чтобы у вас такое внутри не взыграло. Бросаться вот так, возникло образу, все, бросились, без разговора. Вот это дослужение, конечно, является важным подвигом. И главной заповедью, которую в этом случае можно обозначить, это, конечно, способность человека даже подумать о ком то плохо, о чем я уже сказал. Это очень важно заповедь. Это есть любовь к Богу. Ведь если частица Отца в каждом из вас, то ваша способность воспринять ближнего, не ругая его, не подумав о нем плохо, это и есть истинная любовь к Богу. А просто призвать любить Бога, Потом любите себя, делай второй заповедь. Ближних, вернее, ближних сами себя. Это будет недостаточно точное выражение. За этим надо всегда немножко глубже смотреть, за эти высказывания, которые раньше были. Любить Бога это любить ближних, любить окружающий мир, который творился Творцом. Уметь уважать Его, быть себя благодарным законам, который вас касается. Вот это и есть любовь к Богу. А не какое-то такое. Молитвенное выражение, попытка молитвенного выражения Какими-то эмоциями выразить, как, вы, как будто вы любите Бога Выходите, начинаете ругать друг друга Находите, выходите, подозревать друг друга, судить их. Вот это не будет любовь к Богу Такими действиями Когда вы пробуете убить кого-то, тем более на войнах В каких-то других мероприятиях по задержанию преступника Это тоже надо учиться видеть правильно Потому что того, кого вы догоняете, с кем вы проводит биться, в нем точно такая же частица Бога, как и в вас самих. И если кто-то агрессивно настроит на вас, то у него на самом деле точно такая же, по сути, идеология, какой обладаете вы. Но у него немножко с другими какими-то особенностями. И он очень искренне относится к вам так, как вы искренне относитесь к нему. На самом деле вы в этих условиях одинаковы. одинаковые. Но тогда в этих одинаковых условиях нужно ли торопиться сделать оценку, кто из вас лучше и кто имеет право убивать другого, а кто не имеет? Нет, вы исключительно равны. У вас подковала разная идеология, и вы от всего сердца ей слушаете, но она разная. И если человек в ней воспитался, какой-то неизвестной вам не, идеологии, которая вам не нравится, как можно его ругать? Он в ней воспитался, у него не было выбора. Он в ней вырос, в этой идеологии. Он не мог по-другому. Он от всего сердца искренне видел, что вы он для него враг. А вы думаете, что вот он так неправильно делает, и его надо считать врагом, значит, вы имеете право его наказать. Нет, так неверно на эту жизнь. Но, конечно, вы сейчас находитесь в очень специфических условиях, и не так-то просто реализовать в полной мере любовь к Боишнему своему. На этой основе сразу у вас возникает огромное множество вопросов, как себя повести, а вдруг придут враги и так далее, и так далее. Но это уже другой тип вопроса уже будет. Отвечая на заданный вопрос, еще раз повторюсь, благо заповедь это, конечно же, научиться даже не подумать о каком-то плохо. Вот тогда уже конкретно начинаете постигать любовь к Богу. А какое качество мне нравится в которое было сказано в вопросе. Но, наверное, будет мне здесь не так просто дать ответ. Я не имел такого контакта тесного или достаточно широкого именно с таким кругом лиц, которые сейчас пришли из каких-то боевых действий, чтобы дать оценку того, что на самом деле с ними произошло. Если я с ними соприкоснусь, конечно, я смогу оценить, что на самом деле в данный момент с ними произошло. Но так выделить Мужчин, которые побывали где-то или не побывали, будет, наверное, неуместно. Мужчина – это, прежде всего, человек уравновешенный. Он не торопится доказать себя. Сила никогда, на самом деле, не торопится себя утверждать. Поэтому сильный человек, он должен быть спокойный и уравновешенный. Ему не надо взрываться, ему не надо быть эмоциональным так, чтобы, сорвавшись, накричать на ближнего, поругать его, не его. Более того, ударить его. Это не, не обстоятельства, где на самом деле проявляется сила. Это больше относится к обстоятельствам, где проявляется слабость, невыдержанность, неуверенность в себе. А неуверенность в себе навсегда подталкивает к агрессивной попытке доказать свою значимость, свое «я». Это ну там громко начинает кричать, громко свистеть, много размахивает руками, но это уже демонстрация слабости, а не демонстрация силы. Поэтому если вы действительно говорить о провернах мужчины, это спокойный уравновешенный человек, который ничего не доказывает. Но если его спросит, он подскажет. Если он увидит, что нужна его помощь, он, конечно, сделает ее и не попросит за это платы. Он просто помог, потому что особенность его помогать. Ну вот разве что так, если кратенько коснуться этого вопроса, но если будет нужно еще что-то более уточнить, то, конечно, туда нужно перейти на еще более конкретные вопросы, чтобы я мог дополнительно еще что-то оценить. Что мужчина это особый вопрос. И научиться формироваться мужчина, как и научиться формироваться женщина, это сейчас играет огромную роль. И в этом разобраться очень важно. Потому что мужская особенность духовная и женская особенность духовная – они разные. Поэтому видение мира у женщин мужчины разные разное. И поэтому неверно будет оценивать, торопиться то, почему ближний поступил так, или жена поступила так, а муж поступил как-то иначе. Женщина, говорит, мне непонятно, почему он так себя делает, но и правильно, так это никогда не будет понятно, потому что для этого надо стать мужчиной, тогда удастся увидеть, почему это происходит. Но так как это не требуется, то и, естественно, многое вы не сможете понять. Это надо принять, просто принять как данность, и потом учитывать, в своих взаимоотношениях с ближним, но не требует от ближнего быть таким, каким вы сами являетесь. То есть здесь нередко мужчина требует от женщины того, что присуще мужчине, а женщина нередко требует от мужчины того, что присуще женщине, а тут накладывание огромное множество. Это делать нельзя, это просто неразумно. Это все вопросы надо именно сейчас уже узнавать.